поднимите воронку для направленного излучения, ориентируйте на обсерваторию. Я переброшу луч-вектор через Средиземное море прямо на Эль-Хомру. Ловите трубчатым веером и включайте гемисферный экран. Юниант посмотрел в сторону и добавил, «Скорее!» Опытный в приемах ученых выполнил требования за две минуты. В глубине гемисферного экрана появилось изображение гигантской галактики, в которой оба ученых безошибочно узнали знакомую издавна человеку туманность Андромеды, или М-31. В ближайшем к зрителю наружном обороте ее спирали, почти в середине линзовидного в ракурсе диска огромной галактики, зажегся огонек. Там ответвилась, казавшаяся крохотной шерстинкой, система звезд, несомненно, исполинский рукав в сотню парсек длины. Огонек стал расти, и одновременно увеличивалась шерстинка, в то время как сама галактика исчезла, расплываясь за пределы поля зрения. Поток красных и желтых звезд протянулся поперек экрана. Огонек стал маленьким кружком, и светился на самом конце звездного потока. С края потока выделилась оранжевая звезда спектрального класса «К». Вокруг нее закружились едва видные точки планет. На одной из них, закрыв ее целиком, расположился кружок света. И вдруг все завертелось в красных извивах и мелькании летящих искр. Ренбос закрыл глаза. Это разрыв! сказал с бокового экрана Ант, «Я показал вам наблюдение прошлого месяца из записи памятных машин. Переключаю на отражение прямого приема». На экране по-прежнему вертелись искры и линии темно-красного цвета. «Странное явление», — воскликнул физик. «Как вы объясняете этот разрыв? Потом. Сейчас возобновляется передача. Но что вы считаете странным?» Красный спектр – разрыва. В спектре туманности Андромеды фиолетовое смещение, то есть она приближается к нам. Разрыв никакого отношения к Андромеде не имеет. Это местное явление. Вы думаете, что случайно их отправляющая станция вынесена на самый край галактики, в зону еще более отдаленную от ее центра, чем зона Солнца в нашей галактике? Юни-Анд окинул Ренбоза скептическим взглядом. «Вы готовы к дискуссии в любой момент, забывая, что с нами говорит туманность Андромеды с расстояния 450 тысяч парсек». «О, да», — смутился Ренбоз, «еще лучше сказать, с расстояния в полтора миллиона световых лет». «Сообщение отправлено 15 тысяч веков тому назад». И мы видим сейчас то, что было послано задолго до наступления ледниковой эпохи и возникновения человека на земле. Юниан заметно смягчился. Красные линии замедлили свое верчение, экран потемнел и вдруг снова засветился. Сумеречная плоская равнина едва угадывалась в скудном свете. На ней были разбросаны странные грибовидные сооружения. Ближе к переднему краю видимого участка холодно поблескивал гигантский по масштабу равнины голубой круг с явно металлической поверхностью. Точно по центру круга висели один над другим большие двояко выпуклые диски.